— Да, — продолжал лорд Генри, повернувшись к Дуриану и доставая из кармана платок. — Картины Безила стали намного хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Безил утратил свой идеал. Пока вы с ним были дружны, он был великим художником. Потом вашей дружбе пришел конец. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Безил, вероятно, не мог простить вам этого. Таковы уж все скучные люди. Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? Я, кажется, ни разу не видел его с тех пор, как Безил подарил его вам. А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Салби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Неужели он так и не нашелся? Какая жалость? Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Безил был в полном рассвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и хороших намерений, которые у нас дает право художнику считаться типичным представителем английской школы. А вы давали в газетах объявление о пропаже? Это следовало бы сделать». «Уже не помню», — ответил Дуриан. «Вероятно, давал». Но ты бог с ним, с портретом. Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на этот портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы, кажется, из Гамлета. Поставите, как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик... Да, именно такое впечатление он на меня производил. Лорд Генри засмеялся и, сев в кресло, сказал, «Кто к жизни относится, как художник, тому мозгом служит душа?» Дуриан покачал головой и взял несколько тихих аккордов на рояле. «Словно образ печали бездушный тот лик», — повторил он.